Дженнаро помог Малдуну поднять Малкольма, и они неуклюже понесли его на плечах. Малкольм застонал и судорожно с присвистом задышал. «Лекси — Лекси! — пробормотал он. — Лекси! — пошла Лекси! — Кто такая Лекси? — спросил Малдун. «Малышка — Малышка! — сказал Дженнаро. Они отнесли Малкольма к джипу и положили на заднее сиденье. Дженнаро затянул потуже жгут на ноге раненого. Малкольм снова застонал. Малдун закатал штанину Малкольма и увидел клочья мяса, торчащие наружу обломки тускло-белой кости. «Нужно отвезти его на контрольный пост», — сказал Малдун. «Вы хотите уехать без детей?» — удивился Дженнаро. «Если они пошли в парк, то ищи их свищи. Здесь двадцать квадратных миль», — сказал Малдун, качая головой. «Единственный способ их обнаружить — это положиться на датчики движения. Если дети живы и бродят где-то здесь, датчики их засекут, и мы поедем прямо на место, чтобы забрать бедняк. А если сейчас же не отвезти доктора Малкольма на базу, он умрет». «Тогда нужно возвращаться», — согласился Дженнаро. «Да, я тоже так думаю». Они сели в машину. Дженнаро спросил, «Вы собираетесь рассказать Хеммонду о том, что ребятишки пропали?» «Нет», — ответил Малдун, — «это ему расскажете вы». Контрольный пост Дональд Дженнаро разглядывал Хеммонда, сидевшего в опустевшем кафетерии. Старик лениво ковырял ложечкой мороженое, спокойно доедая его. «Так, Малдун считает, что дети где-то в парке?» «Да, он так полагает». «Тогда я уверен, что мы их найдем». «Я надеюсь», — ответил Дженнаро. Он посмотрел, как старик методично поедает мороженое и поежился. «О, я уверен, что мы их найдем. Я всегда говорил, что этот парк построен прежде всего для детишек. Дженнаро робко заметил, «Сэр, вы понимаете, что мы их потеряли?» «Потеряли?» — огрызнулся Хеммонд. «Нет, я знаю, что они потерялись. Я еще не впал в маразм». Он вздохнул и заговорил другим тоном, «Послушайте, давайте не будем устраивать панику. У нас небольшое повреждение из-за грозы, в результате чего произошло незначительное, хотя и досадное происшествие. Вот и все». Мы уже с этим разбираемся. Арнольд скоро наладит компьютер. Малдун найдет детишек. Я не сомневаюсь, что он их вот-вот привезет. Я даже есть мороженое не успею. Давайте немного подождем и увидите, что все уладится. Как вы скажете, сэр? Но почему? Спросил Генриву, глядя на дисплей. Потому что... «По моим предположениям, Недри что-то сделал с программой», — ответил Арнольд. «Вот почему я все досконально проверяю». «Ну хорошо», — вздохнул Ву. «А вы все возможности использовали?» «Какие именно?» — спросил Арнольд. «Да я и сам толком не знаю, но разве системы безопасности тоже отказали? А программа Кичекс? А все остальное?» «О, Господи!» — воскликнул Арнольд и прищелкнул пальцами. «Конечно же, они должны работать. Системы безопасности можно отключить только с главного пульта. Значит, если программа «Чичекс» действует, вы сможете выяснить, что натворил Недри. «Да уж, черт побери!» — пробормотал Арнольд и принялся стучать по клавишам. «Как это он раньше не сообразил? Это же очевидно!» В компьютерную сеть Парка была встроена многоуровневая система безопасности. В нее входила и программа «Читчекс», регистрирующая каждую клавишу, нажатую оператором, который имел доступ к сети. Исходно эта программа применялась для поиска и устранения ошибок в процессе отладки других программ, а потом ее оставили из соображений безопасности. Через мгновение... перечень клавиш нажатых недри на еще днем и список команд введенных им в компьютер появились на экране что это недоумевал арнольд похоже он ковырялся здесь целыми часами может он просто убивал время предположил ву пока не принял окончательное решение в начале списка стояли цифры кодовые номера клавиш В шестнадцатитеричной системе исчисления. Эти клавиши нажимал «Недри». Цифры показывали, что уровень доступа к компьютеру у него в этот момент был, как у рядового пользователя. Сначала он просто приглядывался. Поведение довольно странное для программиста, который создал эту компьютерную систему. Может быть, он хотел посмотреть... Прежде чем войти в систему, нет ли в ней каких-то изменений, задумался Ву. Возможно, отозвался Арнольд. Он разглядывал список команд и строка за строкой следовал за Недри, все глубже проникавшим в систему. По крайней мере, мы узнаем, как он действовал, добавил Арнольд. «Систем» — это... запрос недри для того чтобы выйти из уровня для обычных пользователей и получить доступ непосредственно к памяти компьютер спросил его имя и получил ответ недри это имя давало допуск к памяти и недри войдя в систему приказал компьютеру перейти на командный уровень то есть на высший уровень управления компьютерной сетью командный уровень был защищен Дополнительными барьерами И компьютер запросил имя, номер допуска и пароль Недри ответил Доступ к командному уровню был получен И Недри дал команду «Security» Чтобы выйти на управление системами безопасности и контроля А поскольку доступ уже был получен Компьютер повиновался «Недри попробовал три варианта. Он попытался отключить системы безопасности», — отметил Ву, — «чтобы никто потом не узнал, что он собирался предпринять». «Абсолютно верно», — подтвердил Арнольд, — «но он, очевидно, не знал, что теперь отключить систему безопасности можно только вручную с центрального пульта». После трех непрошедших команд компьютер, видимо, насторожился, но поскольку Недри предъявил действующий допуск, компьютер, скорее всего, решил, что Недри просто ошибся, пытаясь работать не за тем пультом. Компьютер запросил его, на каком уровне он хочет работать. Недри ответил «Секьюрити», «Безопасность» и получил разрешение. «Ага!» — воскликнул Ву. Вот где собака зарыта. И показал на последнюю строку, введенную Недри в компьютер. Это еще что за чертовщина? Проворчал Арнольд. Белый кролик? Это что, его любимая шутка? С носком. Игра слов. Набор согласных в английском написании слов белый кролик. White Rabbit близок к приведенной команде. Конец сноски. Это обозначено как объект. В компьютерной терминологии объектом называют часть программы, которую можно перенести в другое место и там ею пользоваться. Так переставляют стул в комнате, объяснил Ву. Объектом может быть последовательность команд для самых разных целей рисования очистки экрана или скажем выполнения каких либо вычислений давайте посмотрим что там в этой программе предложил арнольд может удастся разгадать что он натворил арнольд обратился к обслуживающей программе и попросил найти объект с названием белый кролик Компьютер ответил, что такой объект в его памяти не обнаружен. «Такого нет», — констатировал Арнольд. «Давайте поищем в списке программ», — предложил Ву. Арнольд, быстро прикасаясь к клавишам, ввел соответствующую команду. На дисплее замелькали строчки программ. Строки бежали по экрану примерно минуту и резко остановились. «Вот оно!» — воскликнул Ву. Это вовсе не объект, а команда. На дисплее стрелка указывала на строку «Программы».